Глава тридцать седьмая. «Правда, она как проститутка. Все ее хотят, но никто не любит». Звук открываемой двери привлек внимание всех присутствующих. Отец, Рома, два амбала, стоявшие неподалеку от них, все повернули голову и уставились на вошедшего. Черный ступил в гараж, стянул с плеч пальто и чинно повесил его на спинку еще одного стула около входа. Также чинно принялся расстегивать манжеты белоснежной рубашки и закатывать рукава. Все молчали. «Я, потому что горло сдавил страх». «Все. Это конец. Нам обоим. Интересно, кого из нас убьет первым?» Сынок мэра опомнился и дернулся в сторону Андрея, но батя рванул его за рукав, вынудив остановиться. «Ты еще больше идиот, чем я думал». Мерзкий выговор Ромы заставил вздрогнуть. Мысленно порадовалась, что мои руки не связаны. Без боя не сдамся. Пришел один. Думаешь, справишься с моими ребятами?» Смех звучал наигранно, но сын мэра не унимался.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 Попыталась сглотнуть, но ком в горле не дал этого сделать. «А она? Моя? Два слова. Что непонятного?» Рома сплюнул на землю около ног чёрного и выдавил из себя. «Твоя подстилка!» Еще один удар отбросил блондина на метр назад. Рома казался настоящим затупком. Может, он закинул наркоту? Ни хрена не соображает. А вот отец выглядел слишком напряженным и задумчивым, будто прорешивал в уме сотни вариантов развития событий.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 Он дурачил меня, издевался». Метнула взгляд в сторону черного, но сквозь маску пахуиста невозможно было разглядеть истинные эмоции. «Идем». От звуков родного голоса на глаза навернулись слезы. «И он, он тоже предал, не сказал, бросил. Ненавижу». Ударила по конечности и поднялась. Слезы душили, но не здесь, не при них. Закусила губу до боли, ощутив привкус железа во рту. Сердце о ребра, но ноги не двигались.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 Светлов впервые выглядел таким серьезным. Не придуривался и не отшучивался. Вырвало запястье. «Предатель!» Черные глаза метнулись ко мне, и Андрей нахмурился. «Я сказал, уведи ее!» — угрожающий взгляд. Сашка грубо схватил меня за предплечье и дернул к выходу. Но в этот момент опомнился батя. Точнее, тот мужик, которого я считала отцом. «Ты что, не видишь, с каким отморозком связалась?»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 а я вырвала руку из светловской хватки и подбежала к черному лишь для того, чтобы вновь увидеть маску высокомерного пухуиста. Ни один мускул не дрогнул на лице. Равнодушие, спокойствие. А у меня внутри агония. Рвет на части, кромсает. Он хотел меня уничтожить? Ему удалось. Пазлы начали складываться. Жетон в пустом бардачке, слишком легко давшийся угон, слежка. Ему даже не пришлось напрягаться, когда он шел за мной. «Как ты меня вычислил?»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 красивый голос, скальпелем под кожу. Сашка ослабил хватку, и я вырвалась, отшвырнула его руки и, вложив во взгляд всю свою ненависть, швырнула ее зверю. «Пусть подавится, а лучше сдохнет!» Развернулась и на выход из гаража. «Прочь отсюда, неважно куда, лишь бы больше не видеть его черных глаз!»